Издательство «Бомбора». Океан книг. «Человекология. Как понимать людей с первого взгляда». Наталья Титова. Введение. «Совершенство. Добродетель мёртвых». Антуан де Сент-Экзюпери. О, вы психолог? Часто слышу я заинтересованный вопрос, а дальше обычно следует фраза «Наверное, вы с первого взгляда можете всё сказать о человеке». А действительно, возможно ли всё сказать о человеке с первого взгляда? За более чем двадцатилетний опыт обучения и консультирования множества самых разных людей я убедилась, что научиться быстрому пониманию другого человека вполне реально». Можно натренироваться за первые 1-3 минуты контакта, распознавать ключевые особенности характера. Более того, часто даже кинув первый беглый взгляд на собеседника, можно довольно точно угадать, что для него главное в жизни, к чему он стремится и какова его судьба. Все мы ежедневно общаемся с разными типами людей. Всегда ли нам комфортно это общение? Всегда ли нам приятны те люди, с которыми мы вынуждены общаться в разных ситуациях – на работе, в официальных учреждениях, на приёмах, банкетах и даже на вечеринках в гостях? Увы, мы время от времени чувствуем дискомфорт в общении с разными людьми. «Куда прёшь, дура? Не видишь, я еду!» – кричит из тонированного окна проезжающего мимо автомобиля элегантный мужчина в тёмных очках, и мы его сразу же начинаем ненавидеть. «Ты совершенно забыл о своих друзьях», упрекает нас старый знакомый, и мы начинаем испытывать ужасную неловкость, не зная, что ответить. «Нет, я не пущу вас в здание без пропуска, не имею права», горланит у нас над ухом пожилой вахтер по прозвищу Пиночет, «и мы горим огнем мщения в ответ на его формализм и стремление самоутвердиться». почему мы должны выбрать для сотрудничества именно вас, вызывающе бросает нам директор компании, в которую мы приехали на переговоры по продажам, и вот мы уже теряем веру в то, что с этим человеком удастся договориться. Во всех этих случаях в ответ на реплики людей мы включаем нашу привычную реакцию – психологическую эмоциональную защиту. Реагируем эмоционально, нравится – не нравится – Здесь часто срабатывают наши стереотипы, сложившиеся суждения при оценке схожих явлений. В ответ на эти фразы мы сразу же, не задумываясь, навешиваем на всех этих людей один ярлык – «плохой человек». Навесив ярлык, мы уже не ожидаем от этих людей ничего хорошего, зарекаемся не общаться с ними дальше и тем самым теряем возможности. Но часто случается, что люди, показавшиеся злодеями в одних ситуациях, оказывались добряками в других. Например, дядька из тонированной машины может потом, когда у нас лопнет шина, прийти на помощь. Обидчивый знакомый – выручить в трудной ситуации, сварливый вахтер – помочь быстро восстановить утерянный пропуск. Незговорчивый представитель крупной компании может стать со временем нашим самым преданным клиентом. Помните, нет плохих и хороших людей. Есть люди, которые могут поворачиваться к нам разными сторонами. А какой стороной повернуться, они плохой или хорошей, целиком и полностью зависит от вас. Да-да, такие чудесные превращения могут происходить, но только в одном случае, если мы научимся не навешивать негативные ярлыки на всех, чье поведение нам не понравилось, а понимать и принимать людей такими, какие они есть. Если мы умеем понимать причины поведения людей, значит, мы умеем управлять их поведением, то есть направлять поведение людей в полезное нам и всем окружающим русло. Когда на вас выплескивают негатив, используйте его не как повод для собственного стресса, а как информацию о другом человеке. Выработайте привычку, когда кто-то ведет себя по отношению к вам некорректно, проговорить про себя «этот человек так ведет себя, потому что он». И далее объясните его поведение на языке проблемы и потребностей этого человека. Определите тип характера человека на основании его высказывания. Например, «этот человек ругается из окна автомобиля, потому что опаздывает, а я – его последняя капля». К тому же он относится к такому типу характера, который легко выходит из себя и впадает в агрессию. Такие люди часто встречаются на дорогах. Сейчас он выплеснет свой гнев и быстро успокоится, а я поеду дальше. Исторические и научные корни типологии характеров. Зрив корень. Козьма Прутков. Используемая здесь система типов характеров основана на квалификациях индивидуальных различий, предложенных классиками дифференциальной психологии и изученных мной еще в стенах факультета психологии МГУ. Исторических научных фундаментов для данной типологии было два. Первый фундамент – это шесть типов личности Пашпрангеру, немецкому философу начала XX века и основателю направления «понимающая психология». Понимающая психология – направление в немецкой психологии конца XIX – начала XX веков, считавшее главной задачей психологического исследования не причинное объяснение душевной жизни человека, а понимание ее интуитивно переживаемой целостности и соотнесение с миром культурно-исторических ценностей. Его градация характеров очень созвучна типологии, которую мы здесь представляем. Среди предложенных им шести типов характеров следующие – теоретический человек, экономический человек, эстетический человек, социальный человек, политический человек, религиозный человек. Вторым мощным научным фундаментом для данной типологии явилась предложенная еще в 1933 году классификация психопатий Ганушкина. Исследуя психически больных, Ганушкин выделил следующие типы психопатических личностей. Астеники, шизоиды, параноики, эпилептоиды, истерические характеры, циклоиды, неустойчивые, антисоциальные и конституционально глупые. Как мы с вами понимаем, любое психическое заболевание в своих проявлениях представляет собой усиленное и деструктивное проявление черт характера, присущих индивиду и в норме, поэтому такая классификация может стать информативной и для психически здоровых людей. Далее, на основе типологии Ганушкина, ученые-психологи и психиатры разработали классификации типов характера уже в норме, а не в состоянии психопатии. Такими типологиями стали классификации не психопатий, а акцентуаций характера. Акцентуация – это находящаяся в пределах клинической нормы особенность характера в других источниках личности, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении одних психогенных воздействий при сохранении хорошей устойчивости к другим. Первой такой классификации акцентуаций стала типология немецкого психиатра Карла Ленггарда, разработанная им в 1968 году. Карл Ленггард выделил 12 типов акцентуации. К темпераменту, как природному образованию, Ленгардом были отнесены типы гипертимический, дистимический, аффективно лабильный, аффективно экзальтированный, тревожный и мотивный. характеру как социально обусловленному образованию он отнес типы демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый. К личностному уровню были отнесены типы экстравертированный и интровертированный. Следующая, получившая более широкую известность классификация, была разработана советским психиатром Андреем Евгеньевичем Личко в 1977 году. И основывалась на типологии психопатий Ганушкина. Личко выделил такие типы акцентуации характеров, как астено-невротический, гипертимный, истероидный, конформный, лабильный, неустойчивый, психостенический, сенситивный, циклоидный, шизоидный, эпилептоидный. Современным продолжателем идей классификации личностей в состоянии нормы является российский ученый-психиатр, доктор медицинских наук Марк Евгеньевич Бурно. Типология Бурно описывает так называемые рисунки характера каждого человека и выделяет следующие типы характеров – сангвинический, напряженно-авторитарный, тревожно-сомневающийся, застенчиво-раздражительный, педантичный, замкнуто-углубленный, демонстративный, неустойчивый. Я изучила богатое и содержательное наследие психологии индивидуальных различий и сформировала наиболее простую, практичную и универсальную систему типов характеров. Формирование системы типов характеров. Среди беспорядка найдите простоту. Среди раздора найдите гармонию. В трудности найдите возможность. Альберт Эйнштейн. «Я, будучи по профессии психологом, преподавателем и ведущей тренингов навыков, давно обнаружила, что подавляющее большинство проблем взаимоотношения людей в любой сфере жизнедеятельности связано с вопросами, почему этот человек так себя ведет, что с ним не так, почему он такой странный, глупый, злой, недалекий и так далее». Для того, чтобы помочь людям быстрее разбираться в окружающих и разрешать проблемы общения с ними, я на основе имеющихся концепций сформировала наиболее лаконичную и простую структуру, состоящую из шести типов характеров. Артист, социолог, художник, интеллектуал, прагматик и контролер. Эта система рассматривает людей в состоянии скорее нормы, нежели патологии. Кроме того, она содержит смешанные типы характеров. Для упрощения и ускорения понимания типологии здесь не просто описываются типы, но и впервые выявляются и формулируются основания для классификации – психологические потребности человека. Благодаря этим основаниям каждый изучающий предложенную тему сможет быстро разобраться в типах характеров, без необходимости вслушиваться в длинные описания. Основание для классификации столь информативно и исчерпывающе, что слушатель, один раз поняв принцип, может сам догадаться о психологических особенностях того или иного типа характера. Кроме того, я создала так называемый «круг совместимости», благодаря которому можно легко определить уровень психологической совместимости разных типов характеров людей, а также спрогнозировать их поведение и взаимоотношения. Характер и личность. Что это такое и чем они отличаются? Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают. Осмолов. Личность человека – это целостная и комплексная психологическая структура психики человека, которая представляет собой неповторимую индивидуальность для каждого человека – Подвержена развитию и становлению в течение всей жизни, имеет сформированную иерархию мотивов и потребностей, определяет смысловые приоритеты и систему ценностей человека, кардинальным образом влияя на его стиль деятельности, самореализацию, отношения с другими людьми и стиль поведения. Личность как бы всегда отвечает на вопрос «что?». то есть что делает человек в своей жизни, зачем он это делает, какой смысл в это вкладывает и так далее. Характер человека – это составляющая его личности, набор психологических потребностей и черт, которые определяют его способы реагирования на условия среды и социальной адаптации к ней. Характер скорее отвечает на вопрос «как?», как человек адаптируется к социальной среде, каковы его типичные формы поведения и реагирования в жизненных ситуациях и так далее. В книге мы рассматриваем именно характеры, которые напрямую влияют на развитие нашей личности, Познай себя, говорил Сократ. Чем глубже мы изучим свой характер, тем точнее поймем, какие наши индивидуальные качества и психологические механизмы позволят нам развивать нашу личность, достигая гармонии и успеха в жизни. Изучая себя, мы познаем и других – наших друзей, близких и знакомых, и учимся наиболее успешно и эффективно взаимодействовать с ними.